Глава двенадцатая. Стереотипы существуют у всех. Я подсознательно запомнила фразу об отце и двух братьях, приехавших во время допроса и крама в милицию. Воображение рисовала небритых мужчин с рынка, от которых плохо пахнет и которые вообще не знают русского языка, но семья Зейналовых жила в обычном двенадцатиэтажном кирпичном доме на четвертом этаже в неплохой четырехкомнатной квартире. Нам открыла дверь миловидная женщина средних лет. Волосы у нее были аккуратно уложены, и я отметила, что она красит их хорошей краской или пользуется хной. Это такое средство из Ирана, которое окрашивает волосы гораздо лучше любой краски. Прохну хну я знаю. Много о ней слышала, я даже привозила ее подругам из Баку, куда дважды ездила за последние десять лет по поручению Марка Борисовича. «Здравствуйте», — приветливо произнесла женщина, глядя на нас. По-русски она говорила почти без акцента. «Вам кого?» «Это квартира Зейналовых?» — уточнил Денис Александрович. «Да». «Женщина...» Вдруг поняла, зачем мы пришли, и нахмурилась вы. «Опять за экраном?» «Только мучаете, бедного мальчика!» «Совсем его задергали!» «Он дома?» — недовольно спросил Сердюков. «Вы из милиции?» Было заметно, что она нервничает, как будто милиция хуже бандитов. Хотя для кавказцев, наверное, наша родимая милиция иногда бывает хуже обычных грабителей. — Я из прокуратуры, — пояснил Игнатьев. — Извините, что вынуждена беспокоить вас дома. У нас очень важное дело. И я думаю, что вы должны нам помочь. — Должна? Почему? Почему вы думаете, что я должна вам помогать? — Дело в том, что сегодня ночью погиб второй товарищ вашего сына из той же самой компании, в которой был ваш мальчик. — Двое из троих погибли, и у нас есть все основания полагать, что их убили. Вы понимаете, как нам важно поговорить с вашим сыном, отбросив все формальности? «Убили — Убили? Женщина даже вскрикнула. Настолько ее поразило это известие. — Кого убили? — Антона! — Тише! — попросил Денис Александрович. — Нас может услышать ваш сын. Не нужно, чтобы он... Узнал об этом раньше, чем мы с ним увидимся. — Входите. Разрешила она, только, пожалуйста, снимите обувь. У нас так принято. Я знаю, что в Москве неудобно об этом просить гостей, но у нас нельзя ходить по квартире в обуви. Извините меня еще раз. Я вам дам тапочки. Мы переглянулись. Вот так. И нужно снимать обувь. Раз пришел в чужой дом без санкций на арест или обыск, будь добро подчиняться требованиям хозяев. По большому счету, я считаю это требование очень разумным. Но почему нужно нести грязь с улицы в квартиру? Ведь у себя дома вы надеваете тапочки уже в прихожей. В общем, мы переобулись и стали выглядеть довольно смешно, особенно Сердюков. Он выше меня ростом на целую голову, но размер ноги у него 41, почти как у меня. Вы можете себе представить, такой... Косолапый медведь с очень маленькими ступнями. Хозяйка явно не рассчитала, выдав ему самые большие тапочки, ведь ростом он выше всех нас. И в этих тапочках майор выглядел несколько неуклюже и смешно. Очевидно, он это понимал и поэтому злился еще больше. Мы прошли в гостиную, где было чисто и убрано. Я тут же вспомнила статьи наших журналистов, о приезжих кавказцах и азиатах, которые привыкли жить в грязи, не соблюдают правила санитарных норм, принятых в наших домах. Мы сели за стол. «Прежде чем вы позовете вашего сына, — обратился к хозяйке дома Денис Александрович, — я хотел бы узнать, где был ваш мальчик вчера вечером». «Вы его подозреваете?» — испугалась она. «Нет». Но нам нужно знать. Вчера вечером мы были в гостях у наших родственников. Вместе с Икрамом. Примерно в одиннадцать вечера мы вернулись. Там было много людей. Все могут подтвердить, что мой сын был вместе с нами. — У них всегда алиби на всю семью, — зло вставил майор, — и куча свидетелей вдобавок. Игнатьев недовольно покосился на Сердюкова, а я сразу подумала, что такие типы, как этот майор, бывают только в кино. Однозначно неприятный тип и вдобавок жутко ограниченный. «Денис Александрович мне нравился все больше и больше». Он сказал, обращаясь к хозяйке дома, «очень хорошо». «Успокойтесь и позовите сына. Мы с ним поговорим. Не нужно ни о чем беспокоиться». «С нами приехала и адвокат семьи Левчевых. Это госпожа Моржикова, которая здесь присутствует. Мы зададим мальчику несколько вопросов и уйдем». «Он так переживает все, что случилось с его другом Костей», — сказала мать, обращаясь ко мне, и пошла за сыном. А Игнатьев взглянул на Сердюкова. «Не нужно так нервничать». — посоветовал он. — Мы пока не знаем, что случилось на стройке, и не нужно ничего комментировать. Майор зло отвернулся, но промолчал. В комнату вошел подросток чуть выше среднего роста, темноволосый, угловатый, прощеватый, с длинными вытянутыми конечностями и таким же вытянутым лицом, на котором уже проступили еще ни разу не бритые усы. Мальчик был явно напуган. Очевидно, мать все-таки не удержалась и успела рассказать ему о случившейся ночью трагедии. Впрочем, этого следовало ожидать. Я на ее месте тоже рассказала бы, попытавшись хоть как-то подготовить сына к предстоящей беседе. «Здравствуй, Икрам», — начал беседу Денис Александрович. «Ты, наверное, уже знаешь, что погиб твой товарищ Антон Григорьев». «Вчера ночью мы его нашли на стройке, рядом с Курским вокзалом. Ты не знаешь, что он там делал?» «Не знаю», — ответил Икрам, опустив голову. Мать села в стороне, слушая ответы сына. В ее присутствии он явно чувствовал себя не в своей тарелке, но удалить ее было нельзя. В конце концов, мы здесь находились только с ее разрешения». «Когда вы с ним виделись в последний раз?» — спросил Игнатьев. «Вчера днем», — ответил Икрам. «Честное слово, мне показалось, что он тоже что-то знает. Не нужно быть следователем или психологом, чтобы это почувствовать. Но как заставить подростков сказать правду? Он тебе что-то говорил?» Нет. Мы только спросили друг у друга, как дела, и сразу разошлись. И ни о чем не говорили. Ни о чем. Я торопился домой. Вчера нас ждали у родственников, и я обещал прийти пораньше. И он тебе ничего не сказал? Нет. Ты знаешь, что Костю до сих пор не нашли? Знаю. Как ты думаешь, что с ним могло случиться? Я не знаю. Сердюков с трудом сдерживался. Я подумала, что начинаю его понимать. Вчера убили твоего товарища. Не теряя самообладания, продолжил Денис Александрович. До этого пропал другой твой товарищ. Ты сам говорил в милиции, что Кости и Антон были твоими лучшими друзьями. Неужели ты не хочешь нам помочь? Неужели не понимаешь, что исчезновение Левчева и убийство Григорьева как-то связаны? И мы можем думать, что ты знаешь, почему убили твоего товарища и не хочешь нам говорить. Подумай хотя бы об их близких. — Я ничего не знаю, — упрямо пробубнил подросток, уставившись в пол. И тем не менее мы... Все справедливо полагали, что он знает о случившемся гораздо больше нас. «Хватит лгать!» — зло заявил, не выдержавший Сердюков. «У нас и так дел хватает. Ты думаешь, мы к тебе в гости приехали? Ты ведь знаешь, почему исчез твой товарищ и почему убили второго? Чем вы баловались в свободное от учебы время? Может, расскажешь матери, какие у вас бывают забавы?» «Икран, что он говорит?» — вскрикнула мать. — Я не виноват, — твердо ответил подросток, наконец поднимая голову. — Я ни в чем не виноват. — Никто тебя не обвиняет, — поспешил согласиться Игнатьев. — Но мы хотим для себя понять, почему такая страшная трагедия случилась сразу с двумя твоими друзьями. Кто в этом виноват? Может, оба случая каким-то образом связаны? Ты можешь нам хоть что-то объяснить? экран взглянул на мать и снова опустил голову. Я не знаю. Выдавил он. Стало понятно, что мы ничего не добьемся. Денис Александрович устало покачал головой. Методы Сердюкова тут явно не подходили. Мальчик был испуган, смущен, нервничал и не хотел идти на контакт. Нужно было дать ему время успокоиться и объяснить его родителям, что самому Икраму может грозить опасность. Если его друзей убили бандиты из наркомафии, то они вполне могут добраться и до третьего члена этой группы. — Хорошо, — сказал Денис Александрович. — Можешь идти? — Мы с тобой поговорим завтра. Икрам поднялся, вежливо сказал «до свидания» и вышел из комнаты.